или сирень. Выглядываешь в окно, а она цветет. Я бы сам и посадил. Знаю подходящее место, где есть хорошие саженцы. Питомник возле тимерезевского лесопарка. У меня жена пропала, а я вам про сирень. Это как-то дико, да? Не меняя интонации, сказал он. Пока все выглядит так, будто ваша жена уехала, не поставив никого из домашних в известность, — спокойно ответил Макар. Лучи били сквозь ветви деревьев, он пожалел, что оставил в машине Сергея,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 «Почему все решает ваша жена?» — спросил Илюшин, хотя ответ был ему известен. Баринцев пожал плечами. «Это ее собственность. Оксана очень разумно распоряжается своим имуществом. Оглянитесь вокруг. Все, что здесь есть, она спроектировала сама, без помощи архитекторов или дизайнеров. Даже дорожки спланированы ею. И спланированы, заметьте, очень продумано. С одной стороны, есть кратчайшие пути, соединяющие все объекты. Но если вам вздумается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 Эдакая «попробуйте-ка справиться со своей жизнью без мамочки». Я готов это допустить. Но Леночка, она никогда не оставила бы нашу дочь, не поговорив с ней, не предупредив ее об отъезде. Максана — прекрасная мать. Готов поспорить, нет никаких миллионов у Баренцева, — подумал Макар. И не просто так жена оттерла его в сторону при покупке жилья. Он мысленно записал. «Проверить и это. Мужья убивает жен из-за наследства».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 полет только воробьины. А так, великодушнейшая личность. Они сидели в комнате самого Медникова. Свой просторный, со вкусом обставленный кабинет Медников насмешливо обозвал «будуаром». Что-то здесь и впрямь было от «будуара». Атласные розовые портьеры, узенькие совершенно дамского вида стол столбюро, наконец, огромная трехстворчатая лакированная ширма в стиле шинуазри. Черная,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 отвечавший за безопасность обитателей серебряных родников. Запись сохранялась всего двое суток. Приходилось пока до результатов Бабкина полагаться на слова Медникова. «Почему вы сказали про баринцева «воробьиный полет»?» «Так баринцев он только по Оксане», — засмеялся Лев Леонидович. «А на самом деле он у нас Голубцов. Выходит, не прав Голубиный полет. Голубиный». «Они официально не расписаны с Оксаны?»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 «Диктум est фактум. Мы, само собой, приютили ее. Она у нас прожила три или четыре года, прежде чем стала на ноги. Конечно, боготворила моих родителей, руки им целовала. Сколько бы она денег отдала за съем, можете посчитать? А мыкаться по чужим углам — то еще испытание. Тем более юная девушка, красивая, бедная, но пробивная. Пробивная. Этого не отнимешь. Да и зачем отнимать? Нам и при своем неплохо.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 Десять лет назад, получается. Да. Оксана — блеск, живость, сила, сахарная косточка. Илюшину почудилось, что Медников вот-вот облизнется. Вы не представляете, как она была хороша 10 лет назад. Скарлетт О'Хара Запорожского разлива. И вдруг в общей компании ей встречается Юра Голубцов. Умница, интеллектуал. Вокруг него вьются девицы. Да-да, не удивляйтесь. Мягкая Юрикова обходительность и обаяние многих к нему влекли.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 У них очень нежные отношения. Папочка — интеллигентнейшая душа. Оксана Ивановна, обращение всегда на «вы», квартирка неподалеку от Новодевичьего. Маленькая, но каковы координаты. Книги до потолка, и притом все содержится в аккуратнейшем состоянии. Без всяких домработниц Алексей Юрьевич еженедельно сам наводит порядок. Такой маленький, сухонький старичок, добрейшая душа. Тоже какой-то ученый клуб. Я вот только позабыл, чем именно он занимался. Всю жизнь при своем институте, преподаватель, миллион монографий. — За что же его ненавидеть? — За это и ненавидеть, — снисходительно улыбнулся Медников. Оксана надеялась, что будет говорить ему папаши и радовать тестя своими, извините, закрутками. — Чем? — Ну, закрутками, закатками. Медников пощелкал пальцами. — Помидорами своими консервированными и огурцами. А он, подлец, каждым своим Оксана Ивановна ставил ее на место, сам того не подозревая. Перед ней открывался, как перед Алисой в стране чудес, совершенно другой мир, а подсмотреть его она могла только через челочку. И даже женить бы на сыне нашего добрейшего Алексея Юрьевича, вопреки ее ожиданиям, не приблизило ее к этому миру ни на шаг. Если у тебя великанская туша, тебе не пролезть в крошечную дверцу, за которой цветут сказочные розы. Оксанка наша выгрызала себе зубами все свои блага, а у Голубцовых они имелись, как она полагает,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 то окажется, что никаков, не считая, конечно, красоты и остроумия. За свою улетность ты денег не берешь. — Вы поразительно беспечный для человека, у которого пропала близкая родственница, — заметил Илюшин. Медников, надо отдать ему должное, перешел в боевой режим мгновенно. ха ха А вы уже, юноша, решили атаковать, а? — он подмигнул. — Дельно. Оксана не пропала, а предается наслаждением в райском саду.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 Откуда театрализованная манера речи? Люди в 35 слушают подкасты и на самокатах рассекают по набережным. А у меня тут какой-то бессмысленный и беспощадный косплей Ширвинта. 9. Обе домработницы, по их словам, в субботу не появлялись в коттедже. Я работаю по понедельникам, вторникам и четвергам, а Лада Сергеевна выходит в среду и пятницу. Инга Смирнова говорила так тихо, что Макару пришлось придвинуть стул к ней ближе, и все равно она время от времени сбивалась на шепот. «Она здесь уже два года, а я только восемь месяцев. Получается, уборка проводится каждый день?» Макар пока задавал ничего не значащие вопросы. Девочка стесняется и боится, не понимает, как ей себя вести, за что ее отругает вернувшийся Баренцева, а за что похвалит. Пытается просчитать, что можно говорить, а о чем лучше умолчать. О чём умалчивать непременно найдется. Помощницы по хозяйству видят многое. Он успел узнать, что она родом из Ворсмы, в Москве живет всего полтора года. Приехала потому, что в ее городе нет работы. Здесь много дел. Она покраснела и сразу попыталась оправдаться. Вы только не подумайте, что я жалуюсь. Мне очень повезло, что Оксана Ивановна взяла меня к себе. В чем повезло? Высокая зарплата. Я живу в Зеленограде, снимаю квартиру с двумя девочками. Мне ездить сюда близко. Когда пробок нет, добираюсь за 30 минут. Для Москвы это вообще ни о чем. И никто на тебя не кричит. На меня за 8 месяцев ни разу голоса не повысили. Жанна Ивановна очень добрая. Денег подбрасывает иногда, просто так, как бы тайком от сестры. Но, кажется, Оксана Ивановна об этом знает. Лев Леонидович всегда здоровается, спрашивает, как дела. Я поначалу ошибалась. Путалась от растерянности. Начну протирать пыль в его комнате, переставлю всех солдатиков с полок на стол, а потом забываю, где кто стоял. Лев Леонидович любит, чтобы все было на своих местах. В самый первый раз я вообще их всех перемешала. Он меня отыскал и говорит, «Инга, пойдем, я тебе кое-что объясню». А сам смеется. И правда объяснил. Солдатики из разных полков, у них разные мундиры. Они должны держаться друг друга. Так объяснял, как будто я совсем тупенькая. Она вдруг широко улыбнулась. Нет, я не в обиде, наоборот. Все, что вы расскажете мне о семье ваших нанимателей, останется между нами, — предупредил Макар. Она ему не поверила, конечно. Какие отношения у Оксаны Ивановны с мужем? Девушка задумалась. Юрий Алексеевич постоянно возится с Леночкой, когда она дома, а не в садике. Она хорошая девочка, но иногда начинает так капризничать, что не уймешь. Захочет что-нибудь и, пока не получит, не успокоится. Моя мама говорит, что это кризис пяти лет. Два раза в неделю он уезжает играть в гольф. При слове «гольф» Илюшин напрягся. Где гольф, там клюшки. Подходящее орудие для убийства. Клюшкой можно размозить голову человеку с одного удара. Странно, что сумка с клюшками нигде не попалась мне на глаза, ведь я осмотрел все. Раньше Юрий Алексеевич посещал спортивный зал, Ворд-класс, кажется, но в последнее время перестал. Он потянул коленку. Или сухожилие. Я не знаю точно. Иногда мы с ним играем в настольный теннис. На заднем дворе есть стол. 15 минут мы гоняем шарик, а потом он каждый раз извиняется, что отнял у меня время. «Мне-то в радость», — она пожала плечами. «Я играла в школе, ходила в секцию настольного тенниса. А тут бесплатно, да на свежем воздухе». Юрий Алексеевич твердит, что не хочет быть эксплуататором. Он учит Леночку, но она маленькая, пока плохо играет, конечно, ему неинтересно. Когда дома, он обычно с книжкой сидит, читает много. «А вот это забавно», — сказал Макар, и девушка взглянула на него с недоумением. «Вы сейчас говорили пять минут, и ни одно ваше предложение не являлось ответом на мой вопрос, из чего я делаю вывод, что отношения у Баренцевой с мужем из рук вон плохи. А вы выгораживаете симпатичного вам человека» опасаясь, что его обвинят в исчезновении жены. Она молчала, и Макар понял, что больше от нее ничего не добьется. «Кто ваши родители?» — спросил он. Удивляясь, она взглядывала неуверенно сквозь густые ресницы, будто прикрываясь веером, и тотчас опускала глаза. До странности застенчивая девушка и очень крепко чем-то испуганная. Он чувствовал, что дело не в его вопросах. «Мамочка — терапевт в поликлинике, а папа — учитель в средней школе. Он — предметник, географ. У меня есть сестра. Она закончит педагогически и вернется в Орсму, наверное. Тоже будет работать в школе вместе с папой». Инга не возмущалась интересам частного детектива к ее родным, не заявляла, что ее жизнь и семейные связи никак не относятся к исчезновению Баренцевой. Нет, о семье она говорила с удовольствием. Однако страх — плотно спрятанный за маской стеснительности, не только не исчез, но даже обострился, словно Илюшин улавливал вибрации ужаса от птицы, сидевшей на гнезде и прикрывавшей крыльями птенцов, и при каждом шаге, приближавшем его к гнезду. Эти вибрации усиливались. Макар не мог понять, с чем имеет дело. В нем включился Инстинкт прирожденного сыщика, заставлявший его при одном намеке на тайну вскидываться, подобно такси, учуявшей лесу. Он послал несколько пробных мечей, внимательно наблюдая за лицом девушки, вслушиваясь не в слова, а в изменение оттенков голоса. Отец, мать, сестра. Где-то здесь сидит заноза, заставляющая ее сжиматься от боли. Семейное насилие, инцест... Распрашивая об отце, он весь подобрался, однако ничего в ее ответах не подтверждало его предположений. Она улыбалась, говоря об отце и матери, рассказала, что по праздникам то они посылают ей деньги, то она им, и все считают, что должны поддерживать друг друга, хотя ни один не признается, что ему приходится затягивать по ту же пояс. Складывалось впечатление, что у нее крепкая любящая семья. Он спросил про ее парня. Инга и к этому его вопросу отнеслась как к вполне естественному. Нет, у нее нет парня. Оксана Ивановна тоже спрашивала об этом. А как же? Обязательно должна была спросить, вдруг она встречается с каким-нибудь уголовником, а ведь у нее ключи от всех коттеджей. Загадка. 10. Лада Сергеевна Талабаева, 42 года, домработница. Работает у Баренцевой больше двух лет. По ее словам, в субботу отвозила неходячую мать в больницу. Живет в Зеленограде с матерью и бывшим мужем в одной квартире. Двое сыновей студентов учатся в Минске. Муж в субботу был дома. «Не знаю, где Оксана Ивановна», — буркнула Лада. «Уехала, должно быть». «Куда уехала?» — ласково спросил Макар. «Куда-то должно быть». Она смотрела на него с предубеждением, но без всякого испуга. «А вот здесь пригодился бы Серега, подумал Макар. «Мне она не доверяет. С ним ей было бы проще». Замкнутое враждебное лицо, четко очерченные скулы и тяжелый подбородок, красноватая кожа в лопнувших сосудах. Эта женщина много и тяжело жила, много и тяжело работала. Живет с бывшим мужем в одной квартире. «А почему вы, Лада Сергеевна, отправили сыновей учиться в Минск?» — неожиданно спросил Макар неожиданно даже для себя самого. Он до последней секунды прикидывал, с какой стороны к ней подойти, и вопрос сам сорвался с языка, прежде чем он успел что-то придумать. «А что такое?» Она вздрогнула и уставилась на него с тяжелым подозрением. «Тебе-то что до моих детей?» Илюшин принял решение. «Смотрите, Лада Сергеевна, как мы с вами поступим. Я объясню, почему ваши сыновья учатся в Минске, а вы определитесь, «Будете со мной говорить на чистоту или нет?» «А какая тут связь?» — хмуро спросила она. «Вы сейчас видите перед собой мальчишку, выскочку». Она попыталась возражать, но Илюшин не дал ей продолжить. «Моим способностям вы не доверяете ни на грош и не хотите на меня тратить ни времени, ни силы. Вы очень устали, я вижу. Учтите, я еще ничего не успела вас выяснить, кроме того, что вы сами мне сказали». Ее глаза неотрывно следили за ним. Так вот, сыновья в Минске. Странно, что не в Москве. Образовательных учреждений здесь пруд-пруди. Зачем потребовалось отсылать детей в Белоруссию? Вариантов два. Первый. В Минске оба получают редкую специальность, которую нельзя получить у нас. Или можно, но они не смогли поступить. В это объяснение я не верю. А второй вариант какой же? Не выдержала она. Вы в разводе с мужем, При этом продолжаете жить с ним в одной квартире. Отношения у вас с ним плохие Это ты с чего взял? — перебила она. — Я знаю, что такое перевозить неходячего пациента, — сказал Макар. — И что такое дожидаться в больнице его оформления? Ни час, ни два и даже не три. Это тяжело. — Вы были одна, Лада Сергеевна. Ваш муж ничем вам не помог. Муж, который в одной квартире с вашей мамой прожил бог знает сколько лет. Голобаева хотела что-то сказать, но сдержалась, только мяло красные руки, точно ком-теста. «Взрослый мужчина, у которого нет никаких дел, который проводит субботу дома и не помогает бывшей жене с престарелой матерью», — неторопливо сказал Макар, «поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, он у вас большой паршивец. Вы не можете продать и поделить квартиру, потому что даже если разменять вашу мизерную двушку, вам не хватит денег, чтобы купить себе жилье» и муж саботирует все ваши попытки по размену. И еще он вас бьет. Бьет наверняка и бьет. У вас характерный жест. Вы рукава свитера постоянно натягиваете на запястье. Не знаю, есть ли на них сейчас синяки, но они точно там были. Это привычное для вас движение. Вы отослали детей, чтобы ваши взрослеющие мальчишки не прибили ненароком собственного папашу, которого они ненавидят. Жадного, дренного... Бессовестного папашу. Не представляю, какой лапши на уши вы им навешали от страха за них, но вам удалось их уговорить. Одной вам с ним легче справиться, правда? Она окаменела, не сводя с него глаз. Потом кивнула. Когда ему не приходится постоянно доказывать, кто тут главный вожак, он даже бывает похож на человека. В всеплаватом голосе проскользнула насмешливая нотка. Не на мужчину, нет, на человека. Я и тому рада а рядом с Колькой и Митей, он как стареющий волк, возле которого прыгают подрастающие волчата, и ему нужно то и дело прикусывать их за шкирку, чтобы не забывались. — Тоже мне. Нашли волка. Твоя правда. Она вдруг улыбнулась. — Шакал он. Бывают шакалы, кровопийцы, как считаешь? — Я, Лада Сергеевна, считаю, что если ваш благоверный снова начнет рукоприкладствовать, на него нужно написать заявление, иначе все закончится тем, что не ваши мальчишки, а вы сами попытаетесь его убить, и тогда вас посадят, а он останется в квартире с вашей матерью. Как вы считаете, много времени ему понадобится, чтобы сжить ее сосвету?» Талабаева побледнела, не переставая улыбаться, и лицо ее застыло, превратившись в маску. Илюшин быстро встал, налил воды, вернулся и приблизил чашку к ее губам. «Пейте сейчас же!» Она вздрогнула и начала пить, жадно, давясь, расплескивая воду и кашляя. Илюшин принес бумажные салфетки, заставил ее промокнуть одежду. «Ты без выдавила она, когда смогла перевести дыхание. «Я частный сыщик», — жестко сказал Илюшин, — «и очень хороший. Мне нужно найти Баренцеву, и я ее найду. Для этого мне понадобится помощь всех, кто живет в доме, и ваша в том числе, а вы мне козью морду строите». Она отчаянно замахала на него руками. Все, все, пристыдил, хватит уже. Что тебе рассказать? Что за семья у баренцевых? Она вылила остатки из чашки в ладонь, промокнула взмокший лоб. Семья как семья. Я особо описывать людей не умею. Оксана Ивановна со мной всегда очень добрая, грех жаловаться. Я за ее здоровье свечки в церкви ставлю. Рублем не обижает, требовательная очень, это есть, но ну, так я и работы не боюсь. Какие у нее отношения с мужем? По-разному бывает. Если она в хорошем настроении, то и с ним приветливая. Если в плохом, он ее настроение чует, как умная собака, заранее прячется, чтобы не попасть под горячую руку. Тогда достается или Жанне Ивановне, или Льву Леонидовичу. Ну, с этого все, как с гуся вода. Он своим бессилием и с Оксаной весь градус сбивает. А Жанна Ивановна, та может завестись. Кровь-то общая, но тоже не сказать, чтобы всерьез. Пошумели, поплакали, да разошлись. Ко мне из-за пазухы вроде бы никто не держит. «Как умная собака. Не очень-то достойно звучит», — заметил Макар. «А чего ж тут недостойного?» — спокойно возразила талабаева «Если в семье один сильный, а другой слабый, глупо сильному приспосабливаться к слабому. Так не бывает. Оксана Ивановна у них глава семьи. Так ведь и живут люди хорошо. Сытно и просторно. Грех им жаловаться». «Между мужем и женой были серьезные скандалы?» «Откуда? Юрий Алексеевич человек несклочный, он жене старается угодить, и правильно». «Это называется бесхребетный», — бросил провокационно Илюшин. «Еронду унесешь», — отрезала Талабаева. Ему удалось опрокинуть ее на спину, рассказав о бывшем муже. Но она уже вновь стояла на ногах, и эта способность вставать раз за разом вызывала у Макара искреннее восхищение. Пять минут назад белизной лица соперничало с простынёй, он даже испугался, что переборщил. А теперь сидит снова красная, крепкая, как свеколка, и даже успевает между ответами поставить его на место. «Почему ерунду?» — старательно подыграл Илюшин. «Мягкий — еще не значит размазня. Юрий Алексеевич — добрый мужчина. Но если его вывести из себя... А кто-то выводил?» — встрял Макар. «Было дело. Фидул его разозлил. В воскресенье». Я утром заехала, потому что паспорт свой забыла. Боялась, без него мне пропуск в больницу не оформят. А он и не понадобился. Но их ссору я застала. Только это даже не ссора была, а избиение младенцев. Хотя если со стороны поглядеть, кто из них еще младенец? Постойте, постойте. Кто такой Федул? Никита Федулов. Прораб бригады. Они у нас работают, беседку строят. Основательно строят. Ничего не скажу. Яму вырыли, опалубку сделали. Укрепили цементом фундамент, все как положено. В воскресенье приехали, чтобы дальше трудиться. Тут их Юрий Алексеевич и встретил. Выгнал Федула прохиндея. И как выгнал? Она восхищенно хлопнула в ладоши. Федул, наглец, потерял и совести и страх. Хозяйку обворовывает, но вьется, как кот, смотрит умильно. Строители все такие. Честных днем с огнем не найдешь. Оксана все ему прощает. Не любите вы Федулова, как я погляжу. «Лживых кабелей я не люблю», — отрезала она. «Он перед Оксаной Ивановной хвостом бьет, лисой стелится. А со мной ему церемониться не нужно. Я же старая вешалка, прислуга». Он сразу улыбочку дерг с лица и в кармашек до нового случая. И на детишек матом рявкал. «На Леночку?» «Нет, Леночку он как раз привечал. А троицу, которая в гостевом коттедже, при каждой возможности шпыняет и гоняет». Я один раз услышал, как он матерком прошелся при них. Ты что же, говорю, за языком не следишь? А он в ответ, ты здесь никто, прислуга. Будешь мне замечание делать, вылетишь быстрее, чем пукнешь. Занятно, сказал Макар. Угроза была реальна? Он и в самом деле имеет такое влияние на баринцеву Вот уж чего не знаю, того не знаю, быстро ответила она. Слишком быстро. Однако Илюшин решил эту тему пока оставить в стороне и перевел разговор на Медникова. У Льва Леонидовича не было значительных ссор с Баренцевой. Я за ними круглые сутки не хожу, всего знать не могу. Говорю же, с ним поссориться трудно. Он как угорь, ты да его схватил, а он уже выкрутился. Уже перед уходом Макар вспомнил, что хотел спросить у нее кое-что еще. — Лада Сергеевна, трое детей, которые живут в гостевом коттедже. Кроме того, что прораб ругал их, вы еще что-нибудь можете сказать о них и об их учительнице? Она в недоумении развела руками. Учительницу я совсем не вижу. Ну, красивая, молодая, вежливая очень. Бывает, я днем постучусь в домик, она сразу репетицию прекращает и всех гонит на улицу. Чтобы я, значит, могла прибраться спокойно, никто меня не отвлекал. А мелкие, ну, дети как дети. Чего-то там на своем птичьем языке чирикают, мне это непонятно. У них много слов новых, я половины не знаю. Музыкой занимаются целыми днями, молодцы такие. А по вечерам с Леночкой возятся. Это для меня тоже удивительно. Таким детям с пятилеткой разве интересно? А они с ней как с котенком. И туда, и сюда, и какие-то башеньки с ней строят, и в прятки играют. Может, у них братья-сестры и младшие, и они по ним скучают? Даже и не знаю. Учительница нормально общалась с Баренцевой? Да почитай, что вовсе не разговаривали. Ну, или я не видела. Вы учтите, меня ведь по выходным тут не бывает. Может, они по субботам чаи гоняли на крылечке или венцо белое с виноградом употребляли. Может, — мысленно согласился Макар, но что-то ему подсказывало, что не было ни чаев, ни крылечка, ни белого венца с виноградом. 11. Повариха Магдалена Мирчева выразилась о Баренцеве гораздо ник Никчёмошник. Полные красно-синие губы скривились. Захребетник он. — И больше никто. Оксана Ивановна загнала себя как лошадь. Ты понимаешь, сколько нужно бабе вкалывать, чтобы вот это все в порядке содержать. Она широко вытянула перед собой руки, словно преподнося Илюшину каравай с тремя коттеджами, машинами и добработницами, увенчанной клумбой. Руки у Магдалены были короткие и крепкие, как у борца сумо. Волосы стрижены по-мужски, и вся она была крепко сбитая, без намека на рыхлость с глубоко посаженными блестящими черными цыганскими глазами и густым боском, и двигалась так целеустремленно, словно собиралась впечатать собеседника в стену. «Я тут пять лет служу. Сердце за нее кровью обливается. Присосался кровосос. Тфу! Она сплюнула на пол и ожесточенно растерла тапочкой. Тапки у нее, как заметил Макар, были не простые, а немецкой фирмы, производящий ортопедическую обувь. Стоимость одной пары начиналась от десяти тысяч. «Это мне она купила, Оксана», — сказала Мирчева, заметив его изучающий взгляд, и подняла левую ногу. «Ать! Видал, какая подошва? Я в них у плиты три часа могу крутиться, и ничего». «Хошь на балу отплясывай, хошь лезь на Эверест, а? Понял?» И ни одна коленочка не развалится. Оксаночка Ивановна заказала мне. «Прямо сюда приехал мужчинка». «Ласковый такой, сладенький, как леденчик». Она облизнулась. Выгрузил из багажника двадцать коробок. «Двадцать?» — усомнился Илюшин. «Может, и все тридцать». Она презрительно взглянула на него, не верящего в такое богатство исключительно по нищете своей души и ничтожности опыта. Я примеряла их, выхаживала тут как королева, выбрала эти. А Оксаночка Ивановна их оплатила. Понял? Вот так-то. А этот только на словах вежливый но от него поступка мужского не дождешься. Ничтожество он. Десять лет сидит на шее у нашей хозяйки. Ни дня не работал. С какой стороны половником суп зачерпнуть не знает. Я слышал, Юрий Алексеевич полностью взял на себя воспитание Лены, заметил Макар. Ха-ха-ха! Магдалена выплевывала ха, словно расстреливала автоматными очередями. Взял он. Знает, с какой стороны подойти. Если бы не Ленка, его давно погнали бы отсюда с санами тряпками. На кой ляд он здесь нужен, дармоед? Бабы-то наши вкалывают, горбатятся целыми днями. А Ленко весь день в садике, круглый год. У них даже летом всякие программы. То танцует, то английский учит. А уж он упахался, бедненький, по вечерам собственным ребенком книжку почитать. Ты спроси, чем он целыми днями занимается. Чем? Ничем. На диване валяется. Или в гольф свой играет. А то к нему еще массажист приходит раз в неделю. мнет его со всех сторон. Он и спину имеет больную. Ай-ой, держите меня семеро. Спину. Совесть бы ему размять, а не спину. Может, был бы прок. А еще прогуливается. Ручки за спину заложит и ходит, ходит, ходит. Ногами своими ленивыми перебирает. Мне говорили, Оксана срубила сосну, которая ему нравилась. Вспомнил Макар. Можно ли убить человека из-за срубленного дерева? Неожиданно пришло ему в голову. Оксанина сосна. Пусть что хочет, то с ней и делает флегматично отозвалась повариха. «Ты свой участок соснами заведи и распоряжайся им, сколько влезет. А если ты даже на хвою не заработал, так сиди и молчи в тряпочку, а не скандалы закатывай». «Так они поссорились?» Об этом Баренцев не упомянул. Повариха насмешливо оскалила зубы. «Боится он ссориться», презрительно объяснила она. «Ему нельзя Оксану выводить из себя. А ну как погонят!» но тот вроде как волю дал себе пошумел как ты могла живое просто так ради каприза она ему Тут каждый мой каприз потом и кровью оплачен хочу и капризничаю. Мирчева не была в субботу в коттедже ее обязанности входила приготовление еды на выходные поэтому в пятницу она приходила на полдня, заготавливала впрок салаты, супы и десерты. — Вы замечали какие-нибудь странности в поведении Оксаны Ивановны в последнее время? — спросил Макар. — Что-то необычное. — Не, ничего такого. Все как всегда. Она радостная бегала. Попросила меня в среду закупиться на рынке. К субботе сделать холодец. Очень она его уважает. Это у нас праздничное блюдо. Говорила мне. — Магдаленочка, холодец нужно готовить дважды в году. Один раз на Новый год, это уж как положено. А второй раз — по зову сердца, на какой-нибудь неожиданный праздник. «Вы не знаете, какой неожиданный праздник она имела в виду?» «Да не откуда. Я сделала, от него в понедельник ничего не осталось. Могла она сама съесть, а могли и эти. У них ничего святого нет». «У них...» — это у Льва Леонидовича и Юрия Алексеевича, — уточнил Макар. «Вроде как больше здесь трутни не наблюдается. Слава Богу!» Она всерьез перекрестилась. «Как вы думаете, Магдалена, где сейчас может быть Оксана?» Повариха пощипала губу не знаю я на ней тут все держится может надоело ей уехала чтобы глаза не глядели холодца моего поела напоследок радость наша и избежала от них никому ничего не сказала чтоб не доставали оксаночка ивановна такая она могла макаров вспомнилась другая женщина сбежавшая от своей семьи та похоже так и останется жить в карелии Он спохватился, что Мирчева продолжает с восторгом рассказывать о способностях Баренцевой. В одном можно было не сомневаться — повариха глубоко уважала свою нанимательницу. У ней все до единого крутились, все денежки зарабатывали. он Жанна. Раньше всего боялась. А теперь чего? Бизнесом рулит, как большая. Только своего паразита не сумела Оксана Ивановна ни к какому делу приспособить. Видать, нашла коса на камень. Она всех в поселке строила. Асфальт новый положили? Положили. Охрану посадили. Сидит в будке хомячок, наблюдает. За это все кого надо благодарить? Нашу. Она щелкает пальцами, все крутится. У ней хватка, понимаешь ты? У меня вот нету такого. Деньги летят, как листья. Зато я готовлю по-царски. А у нее другой дар. И ко всякому она подход умеет найти. Мирчеву переполняло восхищение. Ай, что далеко за примером ходить. Вот возьми меня. Она придвинула табуретку, грузно опустилась на нее, подалась к Макару. По той осторожной медлительности, с которой она садилась, он увидел, что колени у нее и в самом деле больные. «Я, когда только устроилась сюда, сперва работала. Ну, можно сказать, особо и не работала, не напрягалась. Кормила их, как свиньи, Жрите, чего дают. Вам и такое сойдет». Магдалена улыбнулась ему широко и добродушно. «Покушать вкусно немногие умеют». Мне такие семьи попадались, им хоть мусорное ведро в тарелке вывали, все проглотят и хвалить будут. Зачем же для таких стараться? Только себе обиду делать. Макар понял ее последние слова, пусть и облеченные не в совсем стройную форму. Себе обиду делать. Унижать свой труд хорошего повара, выкладываться для тех, кто не в состоянии понять, как хорошо ты потрудилась. Ну, пара недель прошла, то мне Оксана Ивановна одно замечание сделает, то другое. Пюре пересолено, говядина в борще жесткая. А я чего? Слушаю, да ухмыляясь про себя. Ничего, думаю, привыкните, как миленькие поросятки мои. Все привыкают, и вы привыкнете, иначе не давились бы две недели. — А если бы она вас уволила? — спросил Макар. — А и что? Ну, уволила бы. Подумаешь, горе гореванное, Я новое место за пять минут найду. Я бы, может, даже и обрадовалась. Сюда добираться-то не ближний свет, а еще продукты приволочь, и рынок далеко. Проходит еще три дня. Сварила я им рассольник. Никогда в жизни этого рассольника не забуду». Она вздрогнула и прижала ладонь к груди. На лице ее проявилось выражение глубокого благоговения. «Оксана Ивановна приходит с недоеденной тарелкой на кухню. А я уже уходить собиралась. Уже и переоделась. Она приходит, ставит тарелку на стол. Я платок снимаю, как ни в чем не бывало. Она мне говорит это спокойненько. «Как ты считаешь, Магда, вкусный ты суп приготовила?» Я такая. «А чего такого? Суп, как суп!» а Оксана Ивановна напирает. «Нет, ты скажи, вкусный?» «Мне сложно, что ли, порадовать человека?» «Вкусный, говорю. Отличный суп. Сама бы ела и радовалась. Она мне уже ложку протягивает. Так ешь, а я за тебя порадуюсь». И смотрит на меня. И улыбочка у нее такая. Магдалена попыталась изобразить улыбочку Баренцевой. Макар отодвинулся вместе с табуреткой. «Я налила себе половник, одну ложку съела». Она медленно вытерла губы, словно капли супа до сих пор чувствовались на губах. Поблагодарила. А она мне, что же ты стеснительная какая, съешь еще одну. Но я съела вторую. Она меня глазами будто подталкивает. Съела третью. Весь половнику говорила. Все, говорю, спасибо. А она мне, разве четырьмя ложками не наешься? Угощайся, если вкусный. Кастрюлю придвигает ко мне и показывает прямо отсюда. Макар представил, как под неумолимым взглядом Баренцевой повариха зачерпывает ложку за ложкой. Дрянной суп застревает в горле, она проталкивает его, глотает, давится, но почему-то не может отказаться. Всю кастрюлю я съела, помолчав, сказала Магдалена. Слава богу, там немного оставалось, литра два. Она так и стояла надо мной, молчала, только прищуривалась, когда я замирала. Мне уж начало казаться, что кастрюля бездонная. Жру-жру а супа не уменьшается. Когда дно показалось, я чуть не заревела от счастья. Доела. Сижу, едва дышу, — Оксана Ивановна говорит, — и в самом деле вкусный суп. И ушла. Тут ты меня прямо в раковину и вывернула. Ох, давно мне так плохо не было. Ты подумай. Она засмеялась и звонко хлопнула себя ладонями по бедрам. Макар молча смотрел на нее. Ну, после такого стало понятно, что никуда я от нее не уйду. От Оксаночки моей, Ивановны. Пришла я к ней на следующее утро, попросила прощения за недоразумение. Она отвечает, давай поглядим, сработаемся ли. Вот шестой год срабатываемся. Люблю я людей с характером, а у нее характер, ух, всех в кулаке держит.